«Господин Геральт?» «Да, Юрга». Купец наклонил голову. Некоторое время помолчал, накручивая на палец кончик тонкого ремешка, который приводил в порядок седло ведьмака. Потом легонько ткнул кулаком в спину державшего вожи парня. «Садись на запасную, поквит я повезу. Садись ко мне на козлы, господин Геральт. А ты чего возле телеги околачиваешься? поквит а ну давай скачи вперед, нам тут-то поговорить надоть. Твои уши нам ни к чему». Плодва, следовавшая за телегой, заржала, дернула по стромке, видимо, позавидовав кобыле поквета галопом пошедшей по тракту. Юрга чмокнул, слегка тронул коней вожжами. — Да, — сказал он немного помешков, — дело такое, господин. Я обещал вам тогда на мосту. — Поклялся? — Дал обед. — Не надо. — Быстро прервал ведьмак. — Не надо, Юрга. — Нет, надо, — резко сказал купец. — Мое слово не дым. То, что я дома застану, чего не ожидал, будет ваше. Прекрати, ничего мне от тебя не надо, мы квиты. — Нет уж, господин, ежели я отчего такое в дому застану, стало быть, это предназначение. А если над предназначением посмеяться, ежели соврать, оно строго покарает. — Знаю, — подумал ведьмак. — Знаю. «Ну, но, господин Геральт...» «Что, Юрга? Ничего в доме я не застану такого, чего б не ожидал. Ничего и уж наверняка не то, на что вы рассчитывали, господин ведьмак. Слышка, Златулина, моя жена, более детей после остатнего иметь уже не может. И уж чего-чего, а ребеночка-то дома не будет. Похоже, здорово вы маху дали». Геральт не ответил. юрга тоже замолчал плотва снова фыркнула дернула мордой но у меня двое сынов вдруг быстро проговорил юрга глядя вперед на тракт двое здоровых сильных и неглупых ведь должен же я их куда нибудь со временем определить один думал со мной по купецкому делу пойдет а другой геральд молчал что скажете юрга повернул голову взглянул на него вы потребовали на мосту поклясться Вам нужен был пацан для вашего ведьмачьего дела. Ведь ничто другое. Так почему же этот ребенок обязательно должен быть нежданный? ажданный быть не может? Двое у меня. Один стало быть, пусть на ведьмака учится. Дело как дело, не лучше, ни хуже. Ты уверен? Тихо отозвался Геральт, что не хуже. Защищать людей? Прищурился Юрга. Жизнем спасать? Какое это, по-вашему, дело? Плохое или доброе? 14 на холме вы на том мосту что делали добро или зло не знаю дюрга порой мне кажется что знаю в другой раз сомневаюсь ты хотел бы чтобы твоего сына мучили такие сомнения пусть мучают серьезно сказал купец пусть бы мучили а предназначение своего никто не минует ведьмак не ответил тракт сворачивал к высокому откосу кривым березам Неведомо как державшимся на почти отвесном склоне. У берез были желтые листья. Осень, подумал геральд Снова осень. Внизу посверкивала река. Белел новенький чистокол сторожевой вышки, крыши домишек, ошкуренные бревна пристани, скрипел ворот, подходил к берегу парам гоняя перед собою волну, расталкивая воду тупым носом, разгоняя плавающие на поверхности соломинки и листья. Неподвижные и в грязной корке пыли. Скрипели канаты, которые тянули перевозчики. Собравшаяся на берегу толпа шумела. Все было в этом шуме. Крик женщин, брань мужчин, плач детей, рев скота, ржание лошадей, бленье овец, однообразная басовая музыка страха. «Прочь! Прочь! Дай назад, чертовы дети!» – кричал конный, голова которого была обмотана кровавленной тряпкой. Его конь, погрузившись по брюхо, пробивался высоко, поднимая передние ноги, разбрызгивая воду. На пристани галдеж, крик. Щитоносцы грубо расталкивали толпящихся, били, куда попало наконечниками копий. — Прочь от парома! — рычал конный, размахивая мечом. — Только армия прочь, не то буду головы рубить! геральд натянул поводья, остановил плотву танцующую у самого края ущелья. По ущелью, бряцая оружием и латами, шли тяжело вооруженные войны, вздымая облака пыли, закрывающие бегущих варьер-гарде магов. «Геральт!» Он клянул вниз. На сброшенном с тракта вазу, заполненном деревянными клетками, подскакивал и размахивал руками худощавый мужчина в вишневой курточке и шапочке с пером цапли. В клетках трепыхались, кудахтали, гоготали гуси и куры. «Геральт!» «Это я, Лютик! Давай сюда! Прочь! Прочь от парома!» — ревел на пристане конный с привязанной головой. «Паром только для солдат! Хотите на тот берег, сукины дети? Так за топоры в лес плоты вязать! Паром только для солдат!» «О, боги, Геральт!» — сопел поэт, взбираясь по склону ущелья. Его вишневая курточка была словно снегом усыпана птичьими перьями. «Видишь, что творится!» Эти шестьсотно наверняка проиграли бой. Началось отступление. Да что я говорю, какое там отступление? Бегство. Просто-напросто паническое бегство. И нам надо отсюда драпать. геральд на тот берег Яруги. Что ты тут делаешь, лютик Откуда взялся? Что делаю? Буркнул Барт. И ты еще спрашиваешь? Бегу, как все. Весь день на заднице сышишки набиваю на этой колымаге. Коня ночью у меня спер какой-то стервец. Геральт, умоляю, вытащи меня из этого ада. Говорю тебе, не львгарцы могут тут появиться в любой момент. Кто не отгородится от них, еругой пойдет под нож, под нож, понимаешь? Не паникуй, Лютик. Внизу на пристани рожание коней, силой затаскиваем их на паром, бьющих копытами по доскам, вопли суматоха, плеск воды, в которую плюхнулась телега, Рев волн, выставивших морду на поверхность. Геральт смотрел, как мешки и ящики с воза перевернулись в потоке. Ударились о борт парома, поплыли. Крик, проклятие, ругань. В ущелье туча пыли. Топот. «По очереди!» Орал перевязанный, напирая лошадью на толпу. «Порядок, мать вашу! По очереди!» «Геральт!» Простонал Лютик, хватаясь за стремена. «Видишь, что творится? Нам не в жизнь не попасть на паром. Солдаты переправятся, сколько успеют, а потом сожгут, чтобы им не воспользовались нельфгарцы. Так ведь делают всегда, нет?» «Точно», — кивнул ведьмак. «Так обычно делают. Однако я не понимаю, почему такая паника. Что это, первая война, других не бывало? Как обычно, дружины королей поперебивают половину друг друга, а потом короли договорятся». Подпишут, меры и оба надерутся по сему случаю. Для тех, кто сейчас ломает ребра на пристани, в принципе ничего не изменится. Так чего же ради такой шум гам? Лютик внимательно посмотрел на него, не отпуская стремени. «Похоже, у тебя паршивые сведения, геральд сказал он. «Или ты не в состоянии понять их значение?» Это необычная война за наследование трона или огрызок земли. Это не стычка двух феодалов, за которой кметы наблюдают, не прерывая сенокоса. Тогда что же это такое? Объясни ты мне потому как я в самом деле не знаю, что творится. Между нами, говоря, меня не очень-то это все интересует. Но все же объясни, будь добр. Подобной войны никогда еще не было. Серьезно сказал Барт. Армии Нильфгарда оставляют за собой выжженную землю и трупы. Поля трупов. Это война на уничтожение. На полное уничтожение. Нильфгард против всех. Жестокость. Нет, и не было войн без жестокостей. Прервал ведьмак? Ты преувеличиваешь люди. Тут все равно, как с тем паромом. Так обычно делается. Этакая, я бы сказал, войсковая традиция. С тех пор, как существует мир, идущий по стране армии, убивают, грабят, жгут и насилуют. Не обязательно в такой последовательности. С тех пор, как существует мир, крестьяне во время войн прячутся по лесам с бабами и с карбом А когда приходит конец, возвращаются. Не в этой войне, геральд После этой войны некому и некуда будет возвращаться. Нильфгард оставляет за собой пожарище. Армия идет лавиной и вырубает на своем пути все и вся. Виселицы и колья растянулись на веристы вдоль трактов. Дымы застилают небо по всему горизонту. Ты говоришь, с тех пор, как существует мир, не было ничего такого? Это верно. Да, с тех пор, как существует мир. Наш мир. Потому как, похоже, нельфгардцы прибыли из-за гор, чтобы наш мир уничтожить. Бессмысленно. Кому нужно уничтожать мир? «Войны не для того ведутся, чтобы уничтожать. Войны ведут по двум причинам. Одна из них власть, другая – деньги. Не философствуй, геральд Того, что творится, философии не изменишь. Почему ты не слушаешь? Почему не видишь? Почему не хочешь понять? Поверь, Еруга не остановит ни Нильфгардцев. Зимой, когда река встанет, они пойдут дальше. Говорю тебе, надо бежать, бежать аж на север. Может, туда они не дойдут». Но даже если не дойдут, наш мир уже никогда не будет таким, каким прежде. «Геральт, не бросай меня здесь! Я не справлюсь сам! Не бросай меня!» «Да ты никак спятил, Лютик!» Ведьмак наклонился в седле. «Ты, похоже, совсем сбрендил, если мог подумать, что я тебя брошу. Давай руку, прыгай на коня. Тут тебе искать нечего, на паром все равно не протолкнешься. Отвезу тебя вверх по реке, поищем лодку или плот». нельфгарцы захватят нас!» «Они уже близко. Видел конников?» «Похоже, они идут прямо из боя. Поехали вниз по реке к устью инны. «Перестань каркать. Мы проскользнем, вот увидишь. Вниз по реке тоже тянутся толпы людей. У каждого парома будет то же, что и здесь. Все лодки, вероятно, уже захапали. Поехали вверх против течения. Не бойся, я переправлю тебя хоть на колоде». «Тот берег едва виден». «Прекрати ныть. Я сказал, переправлю». «А ты...» Забирайся на лошадь. Поговорим в пути. Эй, ты что? Только не с мешком, хочешь, чтобы у плотвы спина переломилась? Это плотва? Но плотва же была гнедой, а это каштановая. Все мои лошади зовутся плотвами. Ты прекрасно знаешь и перестань болтать. Я сказал, выкинь мешок. Что у тебя там? Золото? Рукописи, стихи и немного же ротвы. Выкинь в реку. Напишешь новые, а едой я поделюсь. Лютик сделал жалостливую мину, но раздумывать не стало с размаху кинул мешок в воду. Запрыгнул на лошадь, устраиваясь на вьюке, схватился за Геральта в пояс. «Вперед, вперед!» Торопил он. «Нечего терять время, Геральт! Давай в лес, прежде чем...» «Перестань, Лютик!» Твоя паника начинает передаваться плотве. «Не смейся, если б ты видел то, что я...» «Заткнись, дьявольщина!» «Едем, я хочу до темноты обеспечить тебе переправу!» — Мне? А ты? — У меня есть дела по эту сторону. — Да спятил-то, кажись ты, Геральт! Тебе что, жизнь не мила? Какие еще дела? — Не твоего ума. И я еду в Цинтру. — В Цинтру? — Нет уже Цинтры. — Ты что это? — Нет, говорю, Цинтры. Есть пепелище и куча камней, ниль в Слезай, Лютик. — Что? Слезай. Ведьмак резко обернулся. Трубадор взглянул ему в лицо и мигом слетел на землю. Отступил на шаг, споткнулся. Геральт слез медленно. Перекинул поводье через голову кобылы. Минуту стоял в нерешительности. Потом вытер лицо, не снимая перчатки. Присел на край ямы, оставшийся от вывороченного куста сведин с кроваво-красными плодами. «Иди сюда, Лютик!» Сказал он. «Садись и рассказывай, что с Цинтрой. Все!» Поэт сел. Нильфгардцы вошли туда через перевал. Начал он после недолгого молчания. Тысячи окружили армию центры в долине Марандаль. Разгорелся бой, длившийся целый день от зари до ночи. Люди из Цинтры яростно сопротивлялись, но их наполовину перебили. Король погиб, и тогда их королева... Каланте. Да, не допустила паники, не позволила оставшимся разбежаться. Собрала вокруг себя знамена, кого только смогла... Они прорвались сквозь кольцо, выбрались за реку, к городу. Кто сумел? Акаланте. С горсткой рыцари защищала переправу. Прикрывала отступление. Говорили, билась, как мужчина. Кидалась, словно сумасшедшая, в самый водоворот. Ее искололи пиками, когда она мчалась на нельфгардскую пехоту. тяжело Тяжелораненную вывезли в город, что в манерке. геральд водка. Хочешь? Пожалуй. Продолжай, Лютик. Говори все. Город, в принципе, не защищался. Осады не было, уже некому было стоять на стенах. Остатки рыцарей с семьями, вельможи и королева забаррикадировались во дворце. Нельфгардцы взяли дворец с ходу Их маги в пыль раскрошили ворота и часть стены. Не подавался только донжон и, видимо, был сильным чародеем заговорен, потому что сопротивлялся нельфгардской магии. И все же через четыре дня нельфгардцы ворвались в покои, но не застали никого живого. Никого. Женщины убили детей. Мужчины убили женщины кинулись на мечи, либо... Что с тобой, Геральт? Продолжай, Лютик. Либо, как Каланте, головой вниз с балкона самого верха. Говорят, просила, чтоб ее... Никто не хотел. Тогда она доползла до балкона и... Головой вниз. Рассказывать, с ее телом делали ужасные вещи. Не хочу об этом. Что с тобой, Геральт? Ничего, Лютик. В центре была девочка. Внучка Калантелли от десяти-одиннадцати. Ее звали Цири. они и слышал что-нибудь. Но в городе дворце была жуткая резня, и почти никто не уцелел. А из тех, кто защищал башню, не выжил никто. Я же сказал, большинство женщин и детей из самых знатных родов были именно там. Ведьмак молчал. «Каланте?» – спросил Лютик. «Ты знал ее?» «Знал». «А девочку, о которой спрашиваешь?» «Цири?» «И ее знал». От реки понесло ветром. По воде пошла рябь. Ветер рванул ветки. С них мигающие пылью полетели листья. «Осень», – подумал ведьмак. «Снова осень». Он встал. «Ты веришь в предназначение, Лютик?» Трубадор поднял голову, глянул на него широко раскрытыми глазами. «Почему ты спрашиваешь?» «Ответь!» «Ну...» «Верю!» «А знаешь ли ты, что одного предназначения мало? Что надо нечто большее?» «Не понимаю!» «Не ты один!» «Но так оно и есть!» «Надо нечто большее!» «Проблема в том, что я...» «Я уже никогда не узнаю, что именно!» «Что с тобой, Геральт?» «Ничего, Лютик!» «Давай садись! Едем!» «День пропадет!» — Как знать, сколько времени нам потребуется, чтобы найти лодку. А лодка нужна будет большая, не оставлять же платво. — Переправимся вместе? — обрадовался поэт. — Да. На этом берегу мне уже искать нечего. — Юрга! Златулина! Она бежала от ворот, развивая выпроставшимися из-под платка волосами. Спотыкаясь, крича, Юрга бросил в воже слуге. Спрыгнул с телеги, примчался навстречу. Ухватил ее за талию, крепко поднял, закружил, завертел. «Я приехал, Златулинка! Вернулся! Юрга! Вернулся! Эй, раскрывайте ворота! Хозяин вернулся! Эх, Златулинка!» Она была мокрая, пахла мылом, видимо стирала. Он поставил ее на землю, но и тогда она, вцепившись, не отпускала его. теплая. Веди в дом Златулина. Боги, ты вернулся. Ночей не спала. Юрга, я не спала по ночам. Я вернулся. Ох, вернулся. И богато вернулся. Видишь телегу? Эй, погоняй, заезжай в ворота. Видишь, воз Златулинка. Много добра везу, потому как... Юрга, что мне добро? Что мне воз? Ты вернулся. Здоровый, целый. Богато вернулся, говорю. Сейчас увидишь. «Юрга! А это кто? Вон тот в черном!» «Боги, он с мечом!» Купец обернулся. Ведьмак слез с коня, отвернувшись, делая вид, будто поправляет подпругу, и вьюки. Не глядел на них, не подходил. «Потом расскажу!» «Ох, златулинка, если б не он!» «А где дети? Здоровы?» «Здоровы, Юрга, здоровы! В поле пошли ворон стрелять, но соседи им дадут знать, что ты дома!» Тотчас примчатся все трое. Трое? Откуда, Златуля? Да ты уже не нет. Но надобно на тебе кое-что сказать. Не станешь злиться. Я? На тебя? Я приютила девчушку, а друида взяла, знаешь, а тех, что после войны детей спасали, собирали по лесам бездомных и потерявшихся, едва живых. Юрга, ты злишься? Юрга приложил ладонь к лбу, оглянулся. Ведьмак медленно шел следом за телегой, ведя лошадь под узцы. На них не глядел, все время отводил взгляд. «Юрга?» «О, боги!» – простонал купец. «О, боги, Златулина! Такое, чего я не ожидал дома!» «Не злись, Юрга! Вот увидишь, как ты ее полюбишь!» Девочка умненькая, милая, работящая, немного странная. Не хочет говорить откуда, сразу плачет. Но я и не спрашиваю. Юрга, знаешь, я ведь всегда хотела, чтобы была дочка. то с тобой? Ничего, проговорил он тихо. Ничего. Предназначение. Всю дорогу он во сне говорил. Бредил. Ничего, только предназначение да предназначение. О, боги, не нашего ума это златулина. не понять нам что думают такие как он что видят во сне не нашего это разума папа надбор сулик ну и выросли ну и бычки истые бычки оно ну, живо ко мне живо он осекся увидел маленькую ходенькую пепельноволосую девочку медленно бредущую за мальчиками девочка взглянула на него он увидел огромные глаза Зеленые, как весенняя травка, блестящие, как две звездочки. Увидел, как девочка вдруг срывается, как бежит, как... Услышал, как она кричит, тоненько, пронзительно. «Геральт!» Ведьмак отвернулся от коня мгновенным легким движением и побежал навстречу. Юрга изумленно смотрел на него — Никогда он не думал, что человек может двигаться так быстро. Они встретились на середине двора. Пепельноволосая девочка в сером платьице и белоголовый ведьмак с мечом на спине. Весь в горящий серебром черной кожи. Ведьмак мягкими прыжками, девочка трусцой. Ведьмак на коленях, тонкие ручки девочки вокруг его шеи. Пепельные, мышины серые волосы на его плечах. Златулина глухо вскрикнула. Юрга обнял ее, молча прижал к себе, другой рукой обхватил и прижал мальчиков. «Геральт!» — повторяла девочка, прильнув в груди ведьмака. «Ты нашел меня! Я знала! Я всегда знала! Я знала, что ты меня отыщешь!» Цири. Юрга не видел его лица, спрятавшегося в пепельных волосах. Он видел только руки в черных перчатках, сжимающие плечи и руки девочки. «Ты нашел меня, Геральт!» Я все время ждала тебя. Я так ужасненько долго. Мы будем вместе, правда? Теперь будем вместе, да? Скажи, ну скажи, Геральт, навсегда скажи. Навсегда, Цири. Как говорили, я твое предназначение. Ну скажи, я твое предназначение. Юрга увидел глаза ведьмака и очень удивился. Он слышал тихий плач Жезлатулины, чувствовал, как дрожат ее руки. глядел на ведьмака и ждал весь напряженный его ответа он знал что не поймет этого ответа но ждал его ждал и дождался ты нечто большее цири нечто большее исполнение аудиокниги степан дружинин